Глава 32. Из-за наушников Марианна не услышала, как вошел дед. Гути обрел землю обетованную. Из орехов, желудей и шишек, забытых в песке, вырос самый прекрасный и густой лес на свете. «Марианна?» «Марианна!» — лейтенант вернулся к разговору о Потеньи. В Гаврии ничего не происходит, значит, он вполне может отлучиться. Какого черта тебе понадобилось в Потеньи? Там похоронены Илона и Сирил Люковик. И что с того? Они родились в Потеньи, как и Тимо аллер и Алексис Зерда. Все четверо выросли в этом месте. Там до сих пор живут родители Сирила. Ты меня достал, дед! если коллеги из Давиля или Кана узнают, что ты перепроверяешь их работу?» ПДЛУ был занудой, но чутье имел потрясающее. Воображение у него превалировало над методичностью. Он смотрел на Марианну молящим взглядом сыщика, который вот-вот выйдет в отставку и хочет пережить прощальную минуту славы. Он напоминал футболиста-ветерана, сидящего на скамейке запасных, из жаждущего выйти на поле чтобы забить напоследок гол майор подтолкнуло к нему снимок лейтенант поылу с удивлением уставился на плюшевую серо оранжевую крысу с острым розовым носиком черными глазами и вытертой шорсткой вот займись делом узнай что это за зверь такой найдешь поедешь в патенньи. Дед не успел ничего спросить, поторговаться или выразить протест. Дверь распахнулась, и появился ЖБ. Вид у него был унылый, как у вестника несчастья. Бурден упустил зерду. Он вел его в Эспас-Коти. Народу было не протолкнуться. Пока Бурден закуривал, зерда ускользнул. «Ну что за кретин?» Марианна в ярости сорвала наушники. Ж.Б. попытался смягчить гнев начальницы. Бурден не уверен, случайно это вышло или намеренно. «Да неужели?» «Он полагает, Зерда не понял, что его ведут!» «Когда это случилось?» «Около часа назад». «И он позвонил только сейчас?» «Надеялся, что найдет его, и...» Марианна обхватила голову руками. «На сей раз Бурден превзошел себя!» «Наш доблестный товарищ, видимо, рассчитывал, что Зерда занял ему местечко на террасе Лаки-Стор! Проклятие! Придется утроить число патрулей в квартале Денэш! Возможно, бурден оказал нам услугу. Если Зерда так рискует, значит, собирается войти в контакт с Солером. Не исключено, что у него нет выбора, потому что Тимо совсем плох. Еще раз предупредите всех врачей и провизоров города!» Ж.Б. исчез за дверью. Дед несколько секунд смотрел на фотографию серого плюшевого зверька с нежными глазами. Напоминает невинную жертву слетевшего с катушек легавого. Потом спохватился и последовал за коллегой. В Вивико мужчина в темно-синей куртке увлеченно читал журнал «Уэку» для маленьких любителей природы — от четырех до семи лет. Похож на подростка, тайком рассматривающего голых баб в издании для взрослых, — подумала Аманда. Легавый. Добренькие соседки и знакомые подробно его описали. Белокурые волосы зачесаны на бок, длинная жирафья шея, пальцы как у пианиста или душителя наверняка только только выучился разнюхивал выспрашивал вкрадчиво как продавец жалюзи со скидкой аманда бросила на него злобный взгляд ничего в худшем случае решит что она просто делает свою работу читаешь плати может даже испугается немножко не полезет дальше не подойдет к ним слишком близко к ней к диметрии и, главное, к Малону. Этот юнец наверняка хорошо поработал в Монеглизе. Сделал первоклассную грязную работу. Соседки, приятельницы рады были посплетничать с продавцом жалюзи. Впускали его в дом, ничего не покупали, зато много чего наболтали. Женщина положила перед Амандой квитанцию на посылку. В бакалейный магазин доставляли товары, заказанные по почте. Чтобы выжить, все деревенские лавочки вынуждены были предоставлять эту услугу интернет-компаниям, которые рано или поздно их же и сожрут. Она передала покупательнице пакет, та расписалась и ушла. По большому счету, Аманде не было дела до проблем деревенской торговли. Когда все рухнет, ее здесь уже не будет». Молодой полицейский успел открыть другой журнал или стал его ненатурально, изображая начинающего извращенца. «Табакган! Вы захотите повзрослеть!» «Пятнадцать пятьдесят три. Король не должна опоздать на смену. Только не сегодня. Аманда хотела оказаться у ворот школы раньше других мамаш. Она не боится этой своры. Пусть говорят и думают, что хотят». Никто и близко не подойдет к Малону. Никто не заберет у нее сына. «Майор, это Люка!» Марианна Огресс припарковалась у аптеки на улице Дюок. «У тебя что-то срочное?» «Ну, я в Моноглизе. Сижу на автобусной остановке. Вы приказали давать устный отчет дважды в день». Марианна обвела взглядом пустынные тротуары чисто рефлекторно. Она отправила пять машин патрулировать улицы квартала днш и еще две наблюдать за аптекой с разных точек. На случай, если появится зерда. Слушаю тебя. Переходи к сути. Есть что-то новое? Пожалуй. Вы попали в точку, когда велели копнуть глубже. За гладким фасадом обнаружились неожиданные следы. Я же просила без лирических отступлений. Ладно, не сердитесь. Итак, версия семейства Мулен слегка расходится с тем, что я выяснил. У Аманды действительно шестилетний стаж работы в магазине, но она забыла упомянуть, что прерывалась на три года, была в декрете и вернулась только в прошлом июне. Марианна полезла в карман за блокнотом и ручкой. То есть все это время сидела с малышом дома? Она изогнулась, безуспешно пытаясь выдернуть застрявший в подкладке ежедневник. «Ты по три часа в неделю терзаешь себя фитнесом, а в результате даже задницу не можешь приподнять», — укорила она себя. «Не совсем так, шеф. У меня полно свидетелей, видевших Малона с самого рождения, совсем крохотным, полугодовалым медиатор, друзья, житель деревни. А вот няни у мальчика никогда не было, и в ясли его не отдавали, впрочем, их в Моноглизе нет. То есть до школы Малон с другими детьми не контактировал? Именно так, майор. Прекрати повторять майор через каждые три слова, это сэкономит нам время. Есть что-нибудь еще? Да, несколько странных деталей. Помните, я говорил, что соседи иногда видели, как Малон катается на велосипеде. В шлеме. В конце сквера Равеля есть пруд. Весной туда прилетают утки и вьют гнезда. Манеглис — красивое место, Марианна. Э, недалеко от Гавра. Жизнь не слишком дорогая. Самое оно, чтобы создать семью и... Марианна, наконец, нащупала ручку. «Окажись, стажёр рядом» она бы с наслаждением воткнула ее в руку этому болтуну. «Выкладывай, не тяни!» Простите, Марианна, несколько месяцев назад, зимой этого года, супруги, так сказать, оборвали все связи. Никаких семейных обедов, что неудивительно, поскольку все их близкие родственники живут в сотнях километров от Нормандии, кроме родителей Аманды, которые лежат на деревенском кладбище. Марианна испустила тяжелый вздох мулены не приглашают к себе друзей а в те редкие разы когда сами идут в гости ребенка с собой не берут они перестали посещать сержа лакорна лечащего врача Малона. еще одна деталь показалась соседям странной по трезвом размышлении нынешней зимой они видели мальчика в саду на велосипеде у пруда и всегда в шерстяной шапочке и с толстым шарфом на шее. Но чем теплее становилась погода, тем реже малыш появлялся на улице. Да, конечно, обитатели подобных мест сразу валят на пляж. Стоит солнцу выглянуть из-за тучи. Но... марианна отказалась от надежды справиться с непокорным еженедельником. Ее пальцы нащупали в кармане другой предмет если я все правильно поняла, Алюка. Мулены, особенно мамаша, опекали сына до двух с половиной лет, сведя его общение с другими детьми до минимума, а с трех лет полное затемнение. В сентябре он пошел в детский сад, Марианна. Уж лучше бы называл меня майором. Да, как и любой ребенок во Франции, которому должно исполниться четыре. Не записать Малона в сад они не могли. Это сразу привлекло бы к ним внимание. Она осторожно двумя пальцами вытащила из кармана свою находку. — Вы правы, Марианна, но я должен сказать кое-что важное. — Пожалуйста, Люка, не зови меня по имени. Даже сотрудники с тридцатилетним стажем этого не делают. — Конечно. Так вот, Мад... — Думаю, она меня вычислила. — Кто? «Аманда Мулен?» «Да». «Ну и что? Мы полицейские, а не секретные агенты». «Вы так думаете, э -э, мадам Огресс?» Марианна снова вздохнула и положила мятый стаканчик на приборную доску. «Покорителем сердца Аманды Мулен ты точно не станешь. Она никогда не забудет, что ты копался в ее личной жизни. Ничего, переживешь». Она закончила разговор, не дождавшись ответа, и устремила взгляд на фею Динь-Динь и ее подружек, готовившихся вспорхнуть в небо над улицей Дюок. Малон Мулен пил из стаканчика сегодня утром. Что, если Василе драганман прав? Возможно, простейшее из решений — начать официальное расследование — и сделать анализ ДНК.